Истинно в рамках своей задачи объяснение для школьников и ложно для всех остальных задач любая модель любая функция имеет свою область определения и это относится не только к физике между прочим это относится ко всем наукам в том числе общественным в том числе к психологии в том числе к политике. Модель подбирается под задачу. Вот главное. Если вы ставите природе или обществу вопрос, вы должны четко понимать, какой ответ хотите получить. То есть для каких целей вы вопрошаете. В фундаментальной науке целью является удовлетворение любопытства. То есть учёные проводят массу опытов, а потом под них придумывают теории. Иногда бывает наоборот: придумывают теории, а потом проверяют их на адекватность реальности. А если ввести бога, спросят меня верующие: не лучше ли будет тогда Ведь появится общая система координат, общий отсчёт. Проще станет жить и ориентироваться. Увы. Введение гипотезы бога ничего не даёт по той же самой причине. Представления о боге у всех разные. А бог, как я уже писал выше, не выступает по телевизору с рекомендациями. А если бы и выступал, смотри выше. А может быть, нам всем договориться одинаково понимать Бога, добро, зло? Тоже наивная попытка. Даже если единомышленники организуют общественную структуру с общими ценностями в рамках одной религиозной парадигмы, Такие структуры называются церквями или конфессиями. Всё равно это дохлый номер. В любом, даже самом маленьком коллективе разным людям трудно договориться. А уж для больших коллективов социальная психология отмечает следующие вполне естественные явления. Как только община разрастается с единиц членов до десятков и сотен тысяч членов. Так она неизбежно начинает дробиться на микроколлективы. Большие ядра неустойчивы. Они тут же распадаются на фракции, течения, кружки, группировки, секты. Община начинает дробиться и делить ценностные категории, толкования, а позже и имущество. Огромной по численности церковь быть просто не может. Начинается процесс самораспада на ветке. Это, к слову, называется эволюцией. Поэтому общей религии для всех нет и быть не может. Едва возникнув на мгновение, она тут же распадается на десятки крупных и тысячи мелких кусков. Нет. Религия не выход. Значит, нужно привыкать жить в сложном мире, где всё относительно. Пространство и время, курсы валют, добро и зло, вкус и безвкусие, истина и ложь. Может быть, в таком мире жить сложно. Зато такой мир лучше охраняет интересы индивидуальности. Так, если вам кто-то говорит: "Думаю, лучше будет, если ты сделаешь то-то и то-то", не применить и уточнить: "А для кого лучше?" Иначе непонятно. Лучше, если они разойдутся. Кому лучше? "Хорошо бы, если бы ты сходила в магазин за хлебом". Для кого хорошо? Порнографию нужно запретить. Кому нужно? В этом вопросе даже два смысла. Кому запретить? То есть кто будет другим запрещать? Кто станет решать за других? Второе кому запретить? То есть для кого она будет запрещена? Социализм гуманнее капитализма. Для кого? Этот памятник портит облик города. В чьих глазах? А правда состоит в том, что... Чья правда? Люди должны быть патриотами. Кому должны? И почему? И все ли? Умоляю, никогда не забывайте уточнять фамилию того, кому будет лучше, вкуснее, добрее. Может быть, вовсе не вам. В общем, есть только одна абсолютная истина. Абсолютной истины не существует.